Второе бюро, французский эквивалент нашей военной контрразведки, где я начал свою служебную карьеру и приобрел некоторый опыт, применяло весьма остроумный метод, который обычно давал хорошие результаты. К подозреваемому прикрепляются два следователя. Один из них играет роль грубияна, кричит, угрожает и стучит кулаком по столу. Другой же... Спокойный, симпатичный человек якобы защищает подозреваемого и делает все, чтобы угомонить своего неистовствующего коллегу. Напряжение достигает наивысшей точки, когда грубияна, выкрикивающего оскорбления и самые ужасные угрозы, неожиданно куда-то вызывают. Допрос продолжает вести симпатичный следователь. Он дружественным тоном говорит, Успокаивает подозреваемого и предлагает ему сигарету. Резкая перемена обстановки обычно дает хорошие результаты. Подозреваемый во всем признается. Скотланд-Ярд, центральная английская уголовная полиция, обычно пользуется мягкими методами, которые заключаются в том, что следователь будто бы сочувствует подозреваемому. Детективы Скотланд-Ярда вежливы, дружественно настроены и довольно быстро добиваются необходимых признаний. Они мастерски окольными путями умеют внушить подозреваемому, что всем людям свойственно ошибаться. Как голландец, проживший много лет в Англии, я, пожалуй, могу отбросить присущую англичанам излишнюю скромность. И сказать, что эти мягкие методы проистекают из желания дать подозреваемому последний рискованный шанс спасти жизнь. В отличие от многих судебных систем, обвиняемый в английском суде имеет одно очень ценное преимущество: его виновность должно доказать обвинение. Причем это характерно для всех стадий. От ареста до суда. В Англии запрещается прибегать к физическому насилию над пленным или подозреваемым до суда и получать сведения путем угроз. Многие читатели, наверное, помнят случай, который произошел с одним полковником во время войны в одном из южных городов Англии. Фашистский летчик подверг город пулеметному обстрелу. Его сбили. На допросе он вел себя вызывающе. Полковник до предела возмущенный поведением летчика, к тому же он не мог забыть, что фашист только что стрелял в беззащитных женщин и детей, ударил его тростью. Полковника судил военный трибунал, и он был снят с должности. Казалось бы, это слишком суровая кара. Но за ней скрывается один из важнейших принципов английского судопроизводства. Еще более интересный случай произошел со мной в 1941 году. Я допрашивал подозреваемого, как потом выяснилось, он оказался шпионом, и в порыве возмущения назвал его лжецом. Об этом узнало высшее начальство. Один из ответственных чиновников министерства внутренних дел вызвал меня к себе и прочел лекцию о чудовищности оскорбления, которое я нанес подозреваемому. Дело в том, что допрос происходил в одном из зданий министерства внутренних дел, а в этом министерстве строго придерживались правила не называть подозреваемого лжецом. В крайнем случае. Следователь может выразить ту же мысль другими словами. Например, «Я полагаю, что ваш ответ на мой последний вопрос содержит некоторые неточности, но он не имеет права оскорблять бедную жертву и играть на ее нервах». В то время это и забавляло, и злило меня, потому что моя жертва – Без совести налгала и была на редкость отвратительной. Теперь я признаю это правило справедливым, хотя считаю, что в некоторых случаях из него следует делать исключение. После освобождения Голландии я готовил молодых соотечественников для работы в контразведке. Тезисы одной из серий моих лекций о методах допроса приведены в конце главы. Поэтому сейчас я остановлюсь только на одном вопросе. При перекрёстных допросах я преследовал одну цель: как можно быстрее сломить волю подозреваемого. Сделать это не так уж трудно. Перекрёстный допрос – битва умов, в которой каждая сторона стремится захватить инициативу и удерживать её до конца.